Глава 4. Высоко в небе парили драконы, четверо неразлучных друзей. Олицетворяя собой четыре стихии, эти юнцы как нельзя лучше дополняли друг друга мощной силой. Они-то собирались группой, скрещивая крылья, то веером разлетались по сторонам, составляя разные фигуры. Сильные, величественные, красивые создания. Вот один взмахнул серебристыми отливающими в лучах заходящего солнца серо-зеленоватыми крыльями. Нырнул вниз и ушел в крутое пике. Потом развернулся и грациозно устремился по плавной кривой к смотровой площадке, где за парадом наблюдало семейство правителя. Сердце Рея замерло от восторга. Казалось, еще миг и столкновение неизбежно. Егерес даже невольно подался назад, к скале. Но дракон заслонил свет огромной массой, фыркнул паром, весело покачал головой в знак приветствия и снова устремился ввысь. "Мальчишка", сердито буркнула сзади старая ягиреса Расина. Она вцепилась пальцами в рукоятки кресла, приподнялась, словно тоже собиралась взлететь. Но 4000 прожитых лет удержали седой драконицы на месте. "Ничему жизнь Галена не учит", сказал кто-то из сановников, стоящих за креслом у ягиресы. Что вы? Очень красиво, пусть пы шалит возразил ему другой. Рай слышал обсуждение сзади, но не оборачивался. Его внимание было приковано к сказочному полёту. Душу переполняла гордость за молодое племя, демонстрировавшее сейчас свою выучку. Эти юнцы ещё недавно под стол пешком ходили, весело носились по дворцу, прыгали как петухи, пожесив взлететь и шипели друг на друга во время борьбы. А сегодня, расправив крылья, парили в воздухе, и вся столица Иудриноса наблюдала за великолепной подготовкой юных принцев. "И правда, пусть развлекается", пробасил дядя брата Гереса. "Скоро Гален отправится в изгнание и уже никогда не сможет летать". Старик сказал о том, о чём Рей думал с болью в сердце. Проклятое соглашение между расами. Сколько лет прошло, а каждый Гегерес вынужден его соблюдать. Когда-то давно так решили предки, которые хотели сохранить мир между людьми и драконами. Вот они и придумали способ. Семьи правителей обменивались пленниками царственных семей. Заложники получали богатство, почести и славу, но вынуждены были носить ошейник целомудрие. Драконы теряли способность меняться и летать, а принцессы лишались магии и не могли вернуться в родной дом. Так веками соблюдалось равновесие, и пока никто не осмелился отменить древний закон. Наконец, драконы в небе выстроились в одну линию и дружно кругами начали опускаться. Вступив на землю, они сменили облик, приняли обычный будничный вид. Йегирес, смотровая площадка, пристроенная к склону скалы, вздрогнула от большого тела, опустившегося на помост. Рей повернулся, узнав голос командора. Мощный дракон, с самым большим размахом крыльев в стране, его облики человека был огромен. Рей старался не задирать подбородок. чтобы разглядеть выражение его лица. Докладывай, рогнат. Прибыл гонец из дворца людей. А вот это уже серьёзно. Матушка, правитель поклонился старой Егирессе. Её тусклый взгляд пробрал до костей. Простите, дела. Рейн, ужль не можешь досмотреть парад до конца? рассердилась она. Мальчики так старались. Вы, прибыл гонец людей. Правитель оттолкнулся от площадки и взмыл в небо. Рогнар устремился за ним. Сделав круг над дресталищем, Рей изменил решение. Бабушка права. Юная порасли не виновата, что у него дела. Он опустился перед группой молодых драконов. Юноши, заметив его, побледнели от волнения и выстроились в ряд. Рей заметил даже капельки пота на безусых губах. Он внимательно осмотрел молодёжь. Подтяни штаны, дёрнул за рубашку Галена. А это что? Показал ниду на болтавшей серемене. В твоих волосах птички свили гнездо? подшутил над Карадарсом и сместился к следующему. Внешний вид Дрюнивера оказался безупречным, поэтому Рей лишь одобрительно кивнул. Он смотрел на молодняк, а в сердце разливалось тепло. Правитель знал, что трое из закадычных друзей отправятся нести вахту в приграничных землях, а Гален думать об этом не хотелось. Правитель внутренне сопротивлялся решению совета, но ничего изменить не мог. Юноши с восторгом смотрели на Егиреса. Он для них был кумиром, которому поклоняются будто волшебному жрецу. Каждый дракон мечтал так же, как правитель достичь небывалых высот славы и стать ещё в молодые годы избранным Егиресом и Удриноса. "Развлекайтесь", улыбнулся Рей. "На площади для вас готовится праздник". "Спасибо, Егирес", поклонились все четверо. Только Рей отошёл, как услышал за спиной смех. Он обернулся. Юноши опять приняли облик драконов. Они вообще легко переходили из одной сущности в другую. Им не нужны были заклинания и особые напитки, чтобы меняться достаточно простого желания. Они взлетали, толкались крыльями и мерились магией. Гален стихии воздуха выпускал клубы пара. Ниц стихии огня плевался пламенем. Карадарс стихии воды гасил брызгами это пламя. Лишь Дрюневир стихии земли не участвовал в игре. Как всегда спокойный и уравновешенный, он шагал рядом с приятелями и улыбался своим мыслям. Святой Ганеш, жалко мальчишек, вздохнул за спиной рей командир. Это жизнь, пожал плечами Егирес. А она иногда преподносит сюрпризы. Ах, если бы он в тот момент знал, сколько он сам получит подарков от судьбы. Наверное, не бросался бы так легко пустыми словами. Новые Раги проводил друзей взглядом и взлетел. Лишь во дворце, скрытой от любопытных глаз многочисленной челяди, которая каждое слово докладывала старой расине, они могли нормально поговорить. "Люди готовят заложницу", рассказывал Рагнар, прохаживаясь по покоям Йегиреса. Он трогал дорогое оружие, проводил ладонью над пламенем горелок, перебирал на столе рукописи. Видно было, что командуор нервничал. Драконы всегда точно соблюдали закон, а вот люди Хитрая и неприятная раса. От них можно ожидать чего угодно. Еще не было ни одного обмена с заложниками, чтобы люди не нарушили свое слово. Если бы не желание жить в мире и ладу со всеми, драконы никогда бы не заключили соглашение с этим подлым народом. Рэй следил взглядом за Рагнаром. Тот был не только начальником воздушных стражей, но и лучшим другом Егереса. Командор — настоящий гигант. Никто не сравнится с ним ни в силе, ни в сноровке, Не в пилотировании. Несмотря на большой размах крыльев, он мог пролететь между двух скал так филигранно, что все дивудавались. Это хорошо, время пришло. Всё же на душе тревожно. Не верю я людям. Нехорошие слухи доходят со всех сторон. Например, какие? В корейских горах начали бесследно исчезать драконы. Поговаривают, что люди охотятся на нас. Зачем? Мы сильнее и могущественнее их. Нас мало. «Раса вымирает. Каждый дракон — драгоценность. Если нас ещё по одному будут уничтожать, скоро эти земли займут чужаки». Это была горькая правда. Чтобы произвести потомство, драконам нужна пара, которую можно создать только с истиной. А найти её становилось всё труднее. Раю скоро исполнится сто лет, но он так и не встретил свою истинную. Хотя искал её во всех расах, населяющих планету трёх лун. Рей сделал несколько шагов и остановился. Страшно было отпускать наивного и неопытного Галена с чудовищами, ещё страшнее принимать в свою семью принцессу людей. А выход есть? Первому нарушить соглашение, только не в этот раз. Что ж, поступим так. Рей придвинулся к командору и зашептал: